Глава 34. Очнувшись, Сергей испытал острый приступ дежавю. Он снова лежал в вечернем полумраке, на спортивном мате, под капельницей, подвешенный, правда, на сей раз не на стеллажной полке, а на остове сломанного тренажера. Голое в одних трусах тело его лоснилось от ледяного пота самоактивировавшейся целительные обилки, и от былых царапин и синяков на коже уже не осталось и следа. Однако чувствовал себя практикант все еще крайне паршиво, постоянно испытывая лихорадочную слабость в мышцах и острый приступ мигрени, когда попытался приподнять голову и оглядеться. Обреченно уставившись в высокий потолок, Сергей попробовал вспомнить, как он исхитрился вернуться обратно в зал фитнес-клуба, даже вроде с целыми руками и ногами, после падения в рушащийся портал но вместо воспоминаний увидел перед глазами загоревшиеся строки длинного системного лога. Внимание! Вы покинули изолированную локацию теневой параллели Дикое поле 391-1054 без штрафа за нарушение ограниченного пребывания. В качестве поощрения вам начисляется три теневых бонуса КЭП. Внимание! Полный отчет за рейд в Дикое поле 394 дробь 1054. Всего вами было убито 3 бестия 9-10 уровней и 7 царусов 10-13 уровней. Еще при вашем непосредственном участии были убиты 47 бестий 7-15 уровней и 39 царусов 9-17 уровней. Всего за убийство и активное участие в убийстве Бестии Царусов вам начисляется 96 очков теневого развития. За убийство вышеозначенных теневых тварей вам также начисляется 12 теневых бонусов к силе, 11 теневых бонусов к ловкости, 8 теневых бонусов к выносливости, 4 теневых бонуса к интеллекту, 21 теневой бонус к ЭП. Внимание! Полный отчет за ликвидацию прорыва в фитнес-клубе. Всего вами было убито 6 бестий 7-11 уровней, 4 царуса 10-13 уровней и 1 рвач 38 уровня. Еще при вашем непосредственном участии были убиты 17 бестий 8-16 уровней, 23 царуса 11-18 уровней и и два Трихуна 28-29 уровней. Всего за убийство и активное участие в убийстве бестий, Царусов и Трихунов вам начисляется 52 очка теневого развития. За убийство одного Рвача 38 уровня вам начисляется 182 очка теневого развития. За убийство вышеозначенных теневых тварей вам также начисляется 4 теневых бонуса к силе, 5 теневых бонусов к ловкости, 7 теневых бонусов к выносливости, 19 теневых бонусов к интеллекту, 3 теневых бонуса кэп. Внимание! Вами выполнено скрытое системное задание ⁇ Хитрый план ⁇ Награда за успешное исполнение задания, плюс 1000 очков теневого развития и плюс 1 уровень к текущему уровню теневого тела. С учетом наградного бонуса всего за рейд в дикое поле. 391 1054 и ликвидацию прорыва в фитнес-клубе вам начисляется 1330 96 плюс 52 плюс 182 плюс 1000 1330 очков теневого развития. Так, с первой частью про рейд в теневую локацию все понятно, стал про себя осмысливать прочитанное практикант. Сам нескольких ублюдков во время прорыва к порталу копьем завалил, и львиную долю твари до да кучи еще напарница перебила. Но вот откуда нарисовался подгон в виде лично успокоенных бестий, царусов и, самое главное, орвача при ликвидации прорыва в фитнес-клубе? Хоть убивайте, не пойму. Ведь там я даже теоретически никого не мог прихлопнуть, потому что все время стоял и ощупывал взглядом стекло, будучи совершенно безоружным. Копье же призвал лишь в самом конце для удара по обнаруженному таки кровавому росчерку, а потом вообще снова полетел в теневую параллель, выпихнутой сзади Серафимой. Че ты там про меня бормочешь раздался вдруг сбоку знакомый раскатистый бас, и тут же мат под практикантом знатно перекосила на левый край, куда без спросу опустила свою монументальную пятую точку богатырша. Ничего, откликнулся Сергей. «Ну-ка, что там у тебя?» Женщина бесцеремонно стала ощупывать лоб Капустина, и даже ее слабые прикосновения неожиданно отозвались лютой головной болью у практиканта. «Да не шипи ты, тоже мне неженка!» — фыркнула Серафима, убирая руку. «Рок на лбу у тебя определенно меньше стал. Поздравляю!» «Рок? Почему рок?» — запаниковал Сергей, и тут же, потянувшись трясущимися руками ко лбу, Обнаружил там вместо кожи закрытый бинтами компресс. «Лизавете, не забудь потом за это спасибо сказать», спокойно продолжила вещать дальше Серафима. «Снадобье ее воистину творить чудеса. Ежели такими темпами регенерация дальше стимулироваться продолжится, глядишь через несколько часов, и впрямь от увечья даже следа не останется». «Что у меня там? Ой, блин!» Сергей слишком сильно надавил пальцем на компресс и охнул от острой вспышки головной боли. «Шишак у тебя там во весь лоб», — охотно пояснила Серафима. «Поначалу, когда тебя из груды осколков вытащили, эта хрень багровая реально на рог похожа была. Сантиметров на десять изо лба выпирала. Прикинь, тебе натуральным единорогом довелось побыть, практикант?» «Очень смешно» проворчал Сергей, опуская руки от греха обратно на мат. «Помнишь, как красотой-то этой налобешники обзавелся?» «Нет», — мотнул головой Сергей и тут же закусил губу от очередной вспышки мигрени при резком движении головой. «Я тоже не видела. Так сильно была занята в тот момент, что на пригляд за тобой не осталось ни единого мгновения. Уж извини, но догадаться о случившемся несложно». Вероятно, ты лоб в лоб столкнулся с вывалившимся из портала рвачом. откуда только нелегкая принесла этого ублюдка? Там, на поле, он мне даже ни разу на глаза не попался. Так вот, срубил рвач, значит, тебя таранным ударом на пол, под ноги другим забегающим в портал тварям. И тут же сам сдох, оказавшись рассеченным на части рухнувшим порталом. Собственно, по ошметкам его туши вокруг твоего тела, Я и узнала о заходе на нас с тыла рвача. Кстати, вместе с ним рухнувший портал посек еще с доброй десяток теневых пришельцев, но остальные твари там были попроще. «Теперь понятно, почему мне кучу левых убийств при ликвидации прорыва засчитали», улыбнулся сквозь боль Сергей. «И щедрый бонус в интеллект тоже, походу, дополнительная награда за это массовое истребление тварей» да практикант порадовал ты меня расплылась в ответной лыбе серафима «Всё исполнил зачетно просто красавчик только только твари одолевать меня стали и ты сразу обрушил к хренам грёбаный портал но следом борисыч активировал свою козырную обилку в разы замедлив тварей на всех уровнях торгового центра и дальнейшее истребление набежавшие сюда за время прорыва потусторонней орды для ясновидящих превратилась в безопасную кровавую рутину. «А где, кстати, все остальные-то?» — спросил Сергей. «Да по домам разъехались. Ты ж тут уже часа три, считай, загораешь». «Три часа?» — шокированный Сергей попытался сесть, но закружившаяся тут же голова вынудила вернуться обратно в горизонтальное положение. «Да не дергайся ты», — хмыкнула Серафима. «Все уже на всех уровнях согласовано». И еще часа два нас тут точно никто не побеспокоит. «У тебя там...» — она легонько ткнула Сергея в компресс. Походу, сотряс какой-то лютый приключился. Поначалу, когда тебя из осколков вытащили, вообще опасения были, что ты в кому на непонятный срок провалился. Но Лизавета умничка. Как видишь, подобрала нужное зелье и вытянула тебя теперь нужно дождаться когда капельница до конца прокапается а это считай еще часа полтора минимум после чего лиза обещала что ты сможешь самостоятельно подняться усек угу а что дожидаться тебя никто из местных коллег не стал не обижайся продолжила успокаивать подопечного серафима просто народ вымотался до крайности им же тут считай целый час пришлось на навыках и умениях бешеный напор твари сдерживать пока мы кружным путем к порталу выходили. Бедняги все резервы свои до донышка, считай, исчерпали и буквально с ног валились, когда все наконец закончилось. Поэтому, как только Лизавета капельницу тебе наладила с компрессом, я всех по домам отпустила, и одна тут дежурить возле тебя осталась. «Понятно», — кивнул практикант. «Ну ты это, попробуй что ли, пока поспать еще Серёж?» Серафима погладила Капустина по плечу. «Да я уже типа выспался». «Тогда вот что. Я тут краем глаза подметила, что тебе уровень вроде новый прилетел». «За выполнение скрытого системного задания», — кивнул Капустин. «Выходит, до сорокового теперь тебе всего один уровень остался». «Ну да». «Рекомендую тогда, практикант, вложиться в него свободными очками развития». Благо, их тоже наверняка за сегодня прибыло немало. Да у меня и без того запас свободных очков развития накоплен был изрядный. Тем более, Серафима рывком поднялась на ноги. «Чуйка подсказывает мне, Сергей, что сейчас за сороковой уровень от системы прилетит тебе просто шикарный теневой навык. Но это, разумеется, твое теневое тело, и решать, следовать моему совету или нет, только тебе». «Я же, дабы не смущать тебя своим присутствием, пойду, пожалуй, пока по этажам прошвырнусь. Может, глянется на полках маркетов местных, что полезное? Эй, вот только не надо на меня так укоризненно зыркать, пацан!» «Да мне пофиг», — фыркнул Сергей. И этим своим пренебрежением еще больше распалил женское возмущение. «Так, чистильщики, один фиг, все тут через несколько часов сажей замарают и водой зальют» имитируя ликвидацию крупномасштабного возгорания», — объяснила подбоченившаяся Серафима. «После чего все уцелевшие после нашествия тварей товары стопудово отправятся на свалку. Так что, считая, никого тут я уже не граблю, а просто спасаю вещицу другую от никчемной утилизации». «Ладно, ладно, спасай себе на здоровье», — поднял вверх ладони Сергей. «Спасибо, блин». Фыркнула Серафима и, развернувшись, зашагала к выходу, продолжив брюзжать на ходу. «Ишь ты, возишься тут с ним, как с писаной торбой, а он зыркает еще тут!»